Глава четвертая. Когда они велела сыну одеться и идти вместе с ней, город еще не вполне стряхнул себя от вызванной дождем и скукой. На дороге им попадались нищие, которые кучками брели куда-то. Они как тени маячили в тумане, наполнявшем улицы, и чудилось, что они идут далеко-далеко. Вскоре показалась площадь, Белик, запруженный народом. На крыше бараков, окремлявших с четырех сторон центр площади, были навалены груды камышовых корзин. Вокруг бараков несколько рядов стояли лотки и корзины торговцев овощами. За ними виднелись лавки со всевозможными товарами. На фоне зелени олели мясные туши. Воздух был насыщен густым запахом овощей. Дождь упорно поливал зеленую сыроватую листву деревьев, лавки, толпу, бараки. По площади и на прилегающих к ней улицах сновали во всех направлениях люди, проезжали повозки, бродили голодные, оборванные носильщики. с суровым видом шагали крестьяне, от них пахло землей. Скромно проходили закутанные в белые женщины. Шерсть приглушала голоса, в ней тонули все шумы. Упрямо и безнадежно взывали нищие. «Окажите милосердие, братья! Подайте милостыню, подайте!» Эти бродяги не имели ничего общего с теми, кто недавно заполнил город, и поэтому не внушали никому тревоги. Во имя всемогущего, за упокой ваших усопших родителей, подайте, добрые люди. Амар задержался возле лавки, уставленной пузатыми горшками, от которых шел пряный запах, но его словно подхлестнул резкий окрик Айни, и он торопился ее догнать. Они свернули в закоулки нижнего города. В этих старых кварталах дома выстроены не вдоль. Улицы, а как попало? На самой дороге. Между покосившимися строениями Змеился ручеек с грязной черной водой. Извилистая улочка с крутым спуском Привела их в Баб-Зир. А оттуда они по другому переулку прошли в тупик. Из-за дождливой погоды Нигде не видно было ни души. Они остановились перед старинным домом, Облопленным, но все еще внушительного вида, и взяла за у входа бронзовый молоток. Она постучала три раза, окованная железом дверь была широко распахнута, и стук гулка раздался в пустоте. Они с сыном укрылись от дождя в нише, прижавшись к стене, отделанной старинными взросцами. Ответа не последовало. Только слышно было, как шелестит дождь во внутреннем дворике дома. Они постучала еще раз и позвала «Ямна!». Она старалась кричать не слишком громко. Дождь по-прежнему шумел во дворе. Дом казался необитаемым. они стала стучать сильнее, звать громче «Тук-тук-тук! Ямна!». Наконец показалась высокой сухопарой женщина с головой козы, не поздоровавшись, тотчас объявила «Он там!». «Ах!» — сказала Айни, и лицо ее просияло. Они последовали за женщиной. Она привела их в просторную темную комнату, где на матрасе сидел, поджав под себя ноги, пухлый мужчина. В комнате было душно. В полумраке тускло поблескивала медная посуда. Они тотчас же подступила к этому человеку со своими многочисленными просьбами, а он слушал ее, не шелохнувшись с неподвижным лицом. Его костлявая супруга наблюдала за ними колючим взглядом. Прошло не менее четверти часа, пока я не добралась, наконец, до цели их прихода. Приправляя свою речь вздохами, она объяснила благодетелю Махи Буанану, что просит определить мальчика на работу. Он — сирота. Простонала она и вытянула за рукав омара, стоявшего за ее спиной. У нее покраснел нос, дрожали губы, она готова была расплакаться. Человек пробурчал. «Пускай отправляется к моим ткачам!» Это было все, что он сказал. В порыве благодарности они поклонилась ему до земли. Вдруг раздался сердитый плач ребенка. Хозяйка поспешила вглубь комнаты, откуда несся крик. Голоса матери и младенца зазвучали наперебой. перебой, из женщина извергала на крикуна поток проклятий. «Несчастье моей жизни! Пусть тебя спалит лихорадка! Хоть бы минутку помолчал, бы убрался совсем поскорее!» Капризный младенец продолжал орать во все горло совершенно равнодушны к материнской бране. Когда Амар и они, робко выскользнув из дома, зашагали по переулку, им вдогонку все еще неслись вопли младенца. Со свойственной бедным людям проницательностью они поняли, что ярость этой Мигеры была направлена против них.